Глава 26 К вечеру в обители был наведен относительный порядок. Войска долго не хотели уходить, особенно при вежливой форме провожания. Но ничего, И-и вывел всех. Особенно упорствовал главнокомандующий и требовал со мной разговора. Наш даже угрожал, колотил мебели, заковыристо ругался нецензурными словами. Но я, пред синей очи Аэрофе, так и не явилась. Страшно. Предпочла, пока трусливо затаиться, нежели встречаться со злым Нэшем. Пусть все немного уляжется, успокоится, тогда и поговорим, если вообще будет о чем говорить. Не знаю, нужна ли я теперь вообще наша такая? И это жутко обидно. Если судить по эмоциям вейтера, сейчас мужчина злится из-за своей же ревности и не готов принять мне такую. Нэш, куда больше нравилась я прежняя. Для себя решила, что сначала разберусь, какой же она на самом деле стала, что конкретно изменилось, и. Может, действительно стоит изолировать себя от общества? а то как потянет на издевательства и эксперименты над людьми. Или еще что в подобном духе. Вероника, несколько гостей продолжают стоять под обителю и требовать пригласить их обратно. Произнес И, -И у меня в голове. «Покажи». Перед глазами сразу возникло изображение. Инград, Стефа, Артен и Миктель. Нэш ушел уже давно, при этом громко хлопнув дверью. Ханна и Этель остались в обители. Решила, что так пока девочкам будет лучше. Никита нашелся, балагур целый и невредимый тоже. Первым делом, после того, как обняла своего любимого питомца, вернула балагура его родной белый цвет. Теперь я тоже так могу. Тьма, что окрасила шерсть Бали, послушно ушла. Сейчас уставший балагур свернулся калачиком и спит у моих ног, а рядом с шахом, положив на того свою большую голову, лежит и осиротевший питомец Лана. «Пока песик ведет себя достаточно спокойно и держится поблизости от меня», Пусть. Честно, не хочу сейчас ни с кем разговаривать, но пропусти эльфа. Того, что выглядит моложе, и ледяную Остальных отсылай. Пусть побудут в обители. Микселю нужна Ханна. Пусть разбираются между собой со Стефанией. Я поговорю. Но потом. Эту ночь я провела без сна. Все пыталась осознать и принять новые условия своей жизни. Сейчас я вдруг оказалась более чем свободна от всех обязательств и навязанных другими правил. Могу сама решать свою судьбу. Но куда дальше двигаться, не имею понятия. Что делать с этим наследством Ландара? Взвалить на себя решение проблем в Шаэре? Или дать возможность людям все решить за меня? Мне неприятно шаэри и монстры. Но вот так всех бросить и позволить уничтожить трудно. Утром в покое Ландара, в которых я почему-то предпочла остаться, постучала моя личная горничная. Я уже привыкла к этому монстроволку в чепочке и не шарахаюсь каждый раз, как вижу. Еще оказалось, что у горничный довольно забавный характер эдакой нянюшки. Только сейчас вспомнила протомящегося где-то в подземельях Дифрона. Да, надо расставить все точки над И с парнем. Доставлен ко мне в кабинет, Диф был невероятно быстро, при этом парня отмыли и покормили. Я проследила через Лана. И вообще, очень удобен этот Ии. Ох, это первая реакция Дифрона на новую меня. А знаешь, тебе идет. Глаза стали светлее, словно выгорели. И сама ты стала выглядеть как-то так хищно». «Спасибо. Я чувствую в эмоциях парня искреннее восхищение, восторг и нежность. Такие вкусные эмоции, что мне даже не нужна иная, реальная пища. Наемся духовной. Див подошел ближе и взволнованно спросил. «Что произошло? Где владыка? Армия?» «Владыка, предположительно, убит. Шаэри притихли, не знают, чего от меня ждать. Ходят по струнке, все такие вежливые». «Армия изгнана и стоит на границе. Я пока размышляю, что мне делать с наследством мужа». «У вас была брачная ночь с владыкой», — сурово уточнил дифран на брови. «Чуть под стол не упала. Я тут такие новости сообщаю, а Дифа интересует лишь брачная ночь. Диф, ну ты вообще о чем, а? Ты же в курсе, что я вообще весь этот месяц спала с владыкой». «Я отслеживал твои эмоции, вы не были любовниками, это точно?» «Дифрон». Должна тебе сказать, я не люблю тебя, прости, и не стоит ни на что рассчитывать. То, что не любишь, я тоже знаю, но вот по поводу остального, давай я сам буду решать, стоит мне рассчитывать на что-то или нет. Какой дерзкий. Впрочем, Див всегда таким был. Эмоции у парня сильные, интересны, так и хочется поиграть с ними. Нет, не будешь, я вызвала тебя для разговора. Так как ты условно мой союзник, то тебе я предоставлю право выбора. «Можешь как уйти из обители, так и остаться здесь. Удерживать не стану». «Ты стал другой», — отметил Диф, прищурившись. «Я чувствую, командные нотки в моем голосе парню не понравились». «Решай, дифран Только сейчас, потом у меня уже, вероятно, не будет времени на тебя». «А что решила ты сама, уйти или остаться?» «Я уйду, дифран обязательно. Но не сразу. Сначала только разберусь с подданными». «Куда уйдешь? Или точнее, кому?» «Да...» Диев неисправим. Куда и к кому я еще не думала. А вот тебе надо это решать именно сейчас. Итак. Я остаюсь. Кивнула, выбор сделан. Я заметила, что несмотря на тяжелый характер и неуживчивость, Шайри все равно стараются быть ближе друг к другу. Может, Ландар специально так сделал, чтобы подданные не стремились разбегаться? Хорошо, можешь быть свободен. Давай помогу, я хорошо знаю Шайри и обитель. Нет, спасибо. Мне есть кому помочь. После Дифа пришел Кимит. Ну, что делать будем? Весело поинтересовался мой друг. Ким никогда не унывает, за что мне очень нравится. Не знаю, для начала придется провести чистку в рядах шаире. Всех, кто мне не понравится, отправлю общаться с Нэшем. Он сейчас злой, так что этим шайр не повезет. Выпущу всех пленных. Над теми, кто останется, назначу наместника. А после закрою границы так, чтобы не могли ни монстры выйти, ни люди войти. Территория пустоши обширная, и есть где разгуляться. Пусть детище-владыки живут пока тут, как хотят. Смогут так, хорошо, нет. Ничего не поделаешь. Нормально. А кто наместник будет? Хочешь, ты будешь. Э, нет, ни за что. Мне еще дом порядок наводить. Ты меня выпустишь, кстати? Я не прочь отправиться в свой мир, раз все так получилось. Выпущу, конечно. Сама куда? Пожала плечами и тяжко вздохнула. «Давай со мной, у меня очень красивый мир, настоящий курорт. Помогу навести тебе здесь порядок, после ты мне там, повеселимся». «Хм, а давай! Новый мир – это интересно. Пора сменить обстановку, только здесь со всеми делами покончить». Вечером, когда я уже собиралась ложиться спать, ИИ сообщил, что с границами пришла корреспонденция. Люди решили начать налаживать контакты, ведь теперь многим известны об обители. Смерти владыки монстров и вполне себе хороших плодородных землях вокруг. И первое письмо оказалось от Нэша. С нетерпением вскрыла конверт. «Хм, пишет мне, как выяснилось, Айрафа Вейтер, главнокомандующий союзных войск, первой ветви миров, а также полномочный представитель этого мира в переговорном процессе с владычицей пустыши Нэш сам себе должность новую придумал. Владычица. Чуть под стол не завалилась от удивлений, когда прочитала. Это же надо было мне так обозвать». «Нет, пока я здесь, надо себе что-то благозвучное придумать, а то каждый раз, когда ко мне будут так обращаться, мне придется сдерживать хохот. Я владычица. Ну реально смешно». Приступила к чтению, уже поняв, что от любителя ролевых игр я нормального письма не дождусь. Нэш в официальной сухой манере предложил мне сдаться и открыть границы для прохода его армии и наведения порядка в пустыше. Впрочем, похоже, Нэш сам не верил, что я соглашусь. И уже в следующем абзаце... Предложил в качестве альтернативы провести обмен военнопленными и начать переговоры о мире. Все-таки Нэш тот еще затейник. С ним скучно не бывает. Смяла письмо и подожгла магии. Вдруг вспомнила, как Инг когда-то также поджег выпавший из учебника листок. А ведь это тоже было письмо Нэша, которое пустили, видимо, его службы. Хохотнула. Бедный Инград. Я помню, в том припрятанном письме ветер мне такое написал. И очень подробно описал. Интересно, демон хоть что-то из написанного со Стефой повторил? Подошла к тому зеркалу, в которое смотрела перед свадебной церемонией, еще будучи человеком. У моих ног пристроились уже два питомца – белый шах и черный монстр, отдаленно похожие на пса. Эта парочка на удивление сдружилась и не грызется между собой. Взглянула в незнакомые холодные глаза, я бы даже сказала устрашающие глаза. Как правильно заметил Диф, мой родной серый цвет словно выгорел и просветлел. Черный зрачок вытянулся и стал кошачьим. Жутко, необычно и непривычно. Мне кажется, это не мои глаза. Больше на первый взгляд во мне ничего и не изменилось. но Только на первый. Черты лица заострились, движения стали очень плавными и в то же время четкими и выверенными. Хищная кошачья грация, человеку обычно не свойственная. Считаю ли я изменение злом? Я совру, если скажу, что мне не понравилось быть драконом. Нет, это очень круто и просто ожившая мечта. Я дракон, маг, я в другом мире. В принципе, все очень даже неплохо, если закрыть глаза на некоторые обстоятельства. С принцем на белом коне вот только у меня что-то проблема. Но тут уж какая принцесса, такие принцы, видимо. вейтер Я боюсь новой встречи с бывшим женихом. Боюсь почувствовать его осуждение, холод, безразличие, разочарование. Если я сама не могу до конца принять себя новую, то что уж говорить о Ветере? Надеюсь, что время все-таки расставит все по своим местам. Отправилась в ванную. К чудесам техномагии я все-таки успела привыкнуть и уже не опасаюсь. Нежесть в одиночестве и спокойствие в теплой воде вдруг подумала, что Нэш бы точно оценил ландаровскую ванную. Здесь столько интересных функций. Ландар. Сегодня мне некогда было скучать, наследство мне досталось очень хлопотное. Разбираться мне с ним еще и разбираться, но... Без ланова обители все равно пусто и скучно. Нет больше этого постоянного напряжения и качели от радости до ужаса. Я эмоционально отдыхаю, в то же время мне не хватает заданного ландаром уровня эмоциональной нагрузки. При этом, несмотря на все, что сделал Лан, ненависти к владыке у меня нет. Может, это изменения так повлияли на восприятие этого темного маньяка? Лан? Да, Вероника. А почему я белая драконица? Логичнее ведь было бы «стань я черной». Я проанализировал ваш новый состав крови и ауру. Белый цвет появился благодаря влиянию эльфийской составляющей. Ее совсем немного, но свои коррективы родство с эльфами дает. К тому же внесение изменений не означает полное копирование оригинала. Надо же. Лан, скажи, а я могу изменить шаэли и сделать их менее агрессивными? И вообще, как вызывать эти черные щупальца? Нет, не сможете. Данная способность владыки никак не связана с тем, что он дракон. «Это наследие другой расы». «Ой, то есть Ландар не только дракон?» Понятие «дракон» вообще в этом мире не существует, но в переводе на ваш родной язык «да». «Ландар не только дракон, и изначально владыка уникален». М «Да». «Вот крепнет во мне уверенность, что Лан живее всех живых». «Вышла из ванной, плюхнулась на кровать». «И там я оказалась не одна». Ударилась о развалившийся поперек постели, непонятно откуда взявшийся посох. Снок! Миленький! И без заклинания Лана! Осмотрела артефакт. Все как прежде, только камни, слезы богини, почернили. Снок, полетаем? Никакого ответного действия на мои слова. Печально. Слезы богини больше не действуют. Проверила, как посох работает в плане усиления контроля магии. Великолепно. Более чем. «Лучше, чем раньше в несколько раз, ведь и я стала сильнее, вот только посох уже не живой, как раньше». Проверила магическую структуру артефакта, она тоже изменилась, стала сложнее, добавились новые, неизвестные мне подструктуры, которые еще придется изучать. Но одна мне кажется знакомой. Управление сознанием. Вот только не похоже, что человеческим. Думаю, при помощи посоха можно теперь управлять монстрами. Расстроилась и отложила посох. испытывая глубокое разочарование. Это уже не сногсшибательный. Наверное, примерно тоже почувствовал Нэш, когда увидел меня и осознал, что опоздал. Но я ведь до сих пор жива, верно? Утром отправила всем ответные письма. Люди хотят заключить союз и мир. Война всем давно надоела. Я не возражаю. Но пока не представляю, как это возможно на практике. Шаэри – это маньяки жажды отрицательных человеческих эмоций. Монстры, полузвери, полулюди с рационом питанием как у хищников. Нэш написала, что мне их плененные за время войны монстры Шаири не нужны, и что сегодня днем границы будут доставлены все люди, что находятся в плену обители. Пусть встречает. Обозначила, что это первый шаг к миру со стороны пустоши. Не знаю, что сделать с теми, кто в лабораториях. Наверное, гумании было бы убить, чем пробовать собрать по частям тех, кто там находится обратно в людей. Толком не успела позавтракать, как ко мне стали ломиться посетители. Сначала Миктель. Родственничек вдруг заявил, что решил остаться здесь жить. Будет помогать мне с организацией новой жизни в обители. А еще, что на днях они с Ханной поженятся и просит разрешить провести свадьбу в обители и присутствовать в качестве почетной гостя. Да уж, жизнь продолжается. Искренне поздравил у Миктеля. Рада, что с Ханной у эльфа все наладилось. После на аудиенцию, как возвестил шари оттирающаяся возле входа она теперь уже мою личную территорию, пришла Стефания. Вообще, Шайри вроде немного успокоились и решили, что я теперь вместо Лана, и все будет как прежде. Наивные. Вот кто совершенно не разочарован из-за случившихся во мне изменений и меня не боится, это Стефа. Крепко обнялась с подругой, и мне стало невыразимо легче. Поделилась со Стефанией всем, что наболело, и стало совсем хорошо, будто камень с души упал. Девушка молчаливо выслушала и поддержала во всем. Стефания лучше всех. Забросила все дела, отправив разбираться с пленными Кемета. С девушкой мы засиделись за разговором, она рассказала мне, что происходило, когда они оказались с Ингом на свободе. Когда парочка на рифе пересекла границу, их выловили люди, допросили и в итоге отправили прямо к Нэшу. Ветер внимательно выслушал подробный рассказ пылающего гневом Инга о том, что демон видел, и тогда, по словам девушки, главнокомандующий пришел в небывалое бешенство и хотел в одиночку лететь к обители, но его остановил и отговорил Цен. И именно в тот период армия Нэш начала активное наступление на обитель, невзирая на огромные человеческие потери. Очень удивилась, когда через какое-то время ко мне пропустили злого пахтящего что вернулся с мероприятия по переправке пленных. Парень поздоровался со Стеф и плюхнулся рядом со мной в кресло, кинув мне на колени письмо и потребовал выпить чего-нибудь очень крепкого. Войнеш, как увидел, что ты не прилетела навстречу, жутко разозлился. Устроил мне головомойку и разбор полетов, требуя объяснений. Почему я стал Шерри, где ты и чем занимаешься? Еще преградил, что если я или кто-то еще посмеет за тобой приударить, тому будет очень плохо. Нет, я его понимаю. Я что, студент его до сих пор? Что он мне приказывает отчитывать, да Жуткий тип с отвратительным характером. Ника, не возвращайся к нему. Хм, кашлянул, подавившись смехом. Тебе весело. А вот мне ни капли. Мне кажется, наш сам питается чужими эмоциями. Кстати, он навесил на себя и все свое окружение, экранирующие эмоции амулета. Не знаю... Откуда взял? Как я выяснил, раньше такие амулеты были только у владыки. Но откуда у Лана разные уникальные артефакты, я могу предположить. Талантливый мастер Кмер, может, и знает многое, а Нэш может на старого вампира надавить, если очень понадобится. Раньше, наверное, не до артефактов было, надо было меня выручать, а сейчас можно и вооружиться. Вообще, оперативно ведь это работает. Скрыл письмо. Если вкратце, Нэш зол и требует меня на разговор. Не пойду. Боюсь, наговорим друг другу того, о чем потом будем жалеть. Пусть сначала все уляжется. Правда, чем дольше я тяну, тем больше ветер, вместо того, чтобы успокаиваться, злиться. Нет, нам, безусловно, надо объясниться. Но потом. Стефа отказалась оставаться в обители. Сказала, что этим же вечером вернется к Инграду, которая наверняка за нее волнуется. Да, Стефания в обители монстров в гостях у бело-золотой драконицы. Сверает всего повернутой психикой. Есть о чем переживать. А еще в данной обителе засела и измененная сестричка демона. Каяна, кстати, не убили. Не знаю, не успели ли все-таки кто-то пожалел, но тем не менее. Парочка, кстати, разошлась. Я так понимаю, Инград смог за время пребывания в обителе что-то втолковать сестренке. С Этель я общаться больше не буду. Но пусть тебе живет где и как хочет. А вот Каян... Этому предателю как минимум нужно помотать нервы. Но самой мне заниматься этим некогда поэтому решила, что отправлю Каяна к Нэшу с пояснительной запиской. Пусть Вейтер спускает Думаю, вряд ли теперь убьют парни сразу, а Каяну, наверняка прошлый раз, когда Артон металл в него ножи покажется цветочками. Три недели пролетели незаметно, более-менее разобралась с наследством Лана, запечатала обители, границы пустоши. Сюда придется еще возвращаться. Все сразу, как недавно осозналось, этими землями не решить, но пора отдохнуть. Подождут мои подданные, а заодно... Проведем эксперимент, смогут ли выжить без отрицательных человеческих эмоций. За главных оставила Дифрана Илана Лана. И и обители. Разрешила Лану впускать людей на территорию пустоши раз в день на несколько часов, но чтобы далеко вглубь земель не заходили. Дифа предупредила, что шаэри могут общаться с людьми, есть их эмоции, но только положительные, и поручила всячески завлекать и привлекать людей поселиться в пустыше. Если случится хоть один конфликт, спровоцированной шайре, и будет нанесен вред людям, то вход к гостям на территорию пустоши будет закрыт. Так что пусть учится сдерживать свой дурной нрав, чтобы не оставаться совсем голодными. Нэш пишет мне каждый день. Вначале в письмах были ультиматумы, требования чуть ли не угрозы. Ветер очень хочет со мной встретиться, ну или хотя бы, чтобы я стала отвечать на письма. В последние дни письма стали спокойнее, но все такие же холодные. Нэш вспомнил, что можно просить и уговаривать, но я стою на своем. Еще рано. Вместе с Кимом, наконец, собралась и полетела. Нет, пока не в его мир, а к своей академии. Хочу кое-что забрать из своего дома. Несколько дней пути, и вот я дома. Летать научилась, но пока это у меня плохо получается, то и дело куда-нибудь заносит. С посадкой вообще беда. И чувства направления совсем нет. Наш полет кем то и дело регулировал. Под покровом ночи тихо сели за городом в лесу. Местные жители, наверное, подумали, что случилось землетрясение перешла на темную сторону, взяв с собой парня. Пока кем не может еще свободно входить сюда, заклинание специфичное, и, оказывается, требует определенной предрасположенности, даже если ты темный маг. Я домой, а Аким отправился гулять по городу, как в изысканный ресторан, питаться чужими эмоциями. Ну и просто расслабиться и развлечься среди простых людей. По темной стороне зайти в подаренный мне когда-то нашим дом не получилось. Очень хорошая защита от темных магов кем-то установлена. Поэтому пришлось проявляться в реальном мире, вырубать одного единственного охранника, оставленного присматривать за домом, и только после этого входить. Дом встретил меня пустотой и тишиной. Меня накрыло волной ностальгии. Чтобы совсем уж не предаться унынию, быстро поднялась наверх, стараясь особо не оглядываться по сторонам. Вошла в кабинет, открыла сейф, извлекла оттуда кольцо Нэша. Стоило достать украшения из специального хранилища, и камни стали... Нестерпимая жечь, казалось, саму душу. Кольцо руками не трогая, пинцетом приложила вещичку в небольшую коробочку, сделанную из того же материала, что и сейф. Захлопнула, положила в карман. Дело сделано. Так, проверю ещё почту, а после забираю кемет и отправляемся в путешествие. Развернулась к выходу и встретилась глазами с неожиданным гостем. Первая реакция испуганно дернулась и рванула к окну. «Эй, Ника, ну ты чего?» Артон поймал меня за ногу, когда я уже взобралась на подоконник и собралась оттуда прыгать. Рефлексы, они у меня сейчас стали такие быстрые, что я иногда сначала действую, а мысли запаздывает. Я нехотя закрыла выбитую магией ставню и села на подоконник. «Можешь отпустить мою ногу?» Эльф отпустил, но прежде чем это сделать, погладил мне коленку и еще и обнял. «Я соскучился, а уж как за тебя переживал, не то слово». Улыбнулась. Эмоции эльфа не чувствую. Видимо, Нэш выдал другу защитный артефакт. Но все равно видно, что Артон говорит искренне. «Я тоже скучала по тебе и вообще по прежней жизни». «Так в чем проблема? Возвращайся». Покачала головой. «Монстры не примут». «Примут, еще как примут. А с теми, кто не примет, мы с Вейтером лично разберемся». «А куда возвращаться?» «Да хоть в Академию». Тебе еще учиться и учиться, а летом будем отправлять тебя и студентов на практику в пустошь. Мыкнула. Цен такой выдумщик? Мне пора. Как ты, кстати, здесь появился? Я думала, ты у границы. Нет, я направлялся в город, но не в этот задание. Вдруг пришло по спецартефакту сообщение, что твой дом взломан. Мне недавно выдал копии оповещающих артефактов от этого дома и того, что у моря, наш. А еще у меня есть универсальный ключ-портал в Академию. Порталами невозможно пользоваться только рядом с пустошью, ты знаешь. Прекрасно, значит, Нэш сюда точно не успеет. Спрыгнула с подоконника. Ника, а что ты здесь сделала, если не секрет? Решила забрать пришедшие мне письма. Если они есть. Направилась к письменному столу и достала из зачарованного ящика внушительную стопку писем. Наверняка все от Шайнена. Кинула быстро все конверты себе в сумку. «Понятно. И куда ты сейчас? Обратно в обитель?» «Нет, я немного попутешествую». Направилась к выходу из кабинета. «Ника, а тебе разве не интересно, как я выбрался тогда из лагеря? Или что сейчас чувствует Вейтер и как? Пытается к тебе пробиться, чтобы наконец поговорить. Хотя сам он про свои чувства вряд ли что-то скажет. Не привык он к этому. Давай попьем чай, я тебе все расскажу». «Артон догнал и идет рядом, шаг в шаг со мной». Еще я взял за руку, замедляемый ход, и тянет в сторону кухни. Почувствовал неладное. «Артон, мне кажется, или ты сейчас пытаешься меня задержать?» «Нет, что ты!» Слышу, как в холле хлопнула входная дверь, и раздались чьи-то стремительные шаги. «Вот блин!» Кинула злой взгляд на Артана и вновь помчалась к ближайшему окну. «В доме я не могу перейти на темную сторону, зато на улице легко». «Да стой же ты!» Эльф опять перехватил меня уже на окне. Схватил за талию потянул вниз. Я вцепилась в оконную раму. Поговорите, и все. Пусти, Артан, а то превращусь в дракона прямо здесь, разрушу дом, перепугая местных жителей. Я тебя за зад покусаю. Я согласен, кусай, только нежно. Пока спорили, до второго этажа добрался Нэш. Мужчина тяжело дышит. Явно, что бежал долго и на огромной скорости. Ветер поймал мой взгляд. Долго смотрим друг на друга, ничего не говоря. А потом... Я отпихиваю Артена, припечатав его мощным темным заклинанием и выпрыгиваю в окно. Второй этаж, но я приземляюсь без каких-либо проблем уже на темной стороне. Облегчённо выдохнула и уже неспешно пошла своей дорогой. Слишком тяжело мне смотреть в глаза Нэша после моих совместных ночей с Ланом. Да, с темным у меня ничего по сути не было, но это не значит, что этого не хотела. Стоит хотя бы для себя это признать. Сознательно я не обижаюсь на Нэша что он не успел меня спасти из лап Ландара и что так долго не приходил, просто зная, что ветер и так сделал все, что в его силах. Хотя какая-то иррациональная обида где-то внутри засела. Не спас, не помог, дал Лану возможность пробраться мне под кожу как в прямом, так и в переносном смысле. «Не уходи». Словно из-под толщи воды доносится знакомый голос. Испуганно оглядываясь, но Вейтера рядом нет. «Как наш это сделал?» Решила подглядеть, что происходит в реальном мире. Секунда, и рядом со мной возник мужской полупрозрачный фантом. В реальном же мире сейчас должен проявиться мой теневой силуэт. Я не прячусь в тени и стою в свете фонарей. Фантом ветера подходит ко мне близко-близко. Ника, я знаю, что опоздал. Я от этого бешусь и разочарован. Мне больно. И да, я не хочу видеть тебя такой. Темный. Его. Мне трудно, неприятно, но... Я не хочу тебя терять. Давай попробуем начать сначала. Я хочу узнать тебя новую. Вейтер, я очень соскучилась по тебе, но согласись, что нам обоим нужно время. Принять, смириться. Сначала я сама хочу познакомиться с новой собой и понять, есть ли у нас будущее, или же я монстр, которого нельзя подпускать к людям. Прости за все. Это ты меня прости. Сделал шаг назад. Ника. Смотрю на полупрозрачного, мрачного, нахмуренного Нэша. Я не спрашиваю тебя, спала ли ты с ним, мне все равно. Скажи, ты любишь его? Ответила, не раздумывая. Нет, я не люблю его, но он словно залез ко мне под кожу. Как-то иначе я это чувство не могу обозначить. Он словно стал неотъемлемой частью меня. Он словно вскрыл мою голову, перевернул все мои мысли и взгляды, а после и тела. Мне действительно нужно время и спокойствие, чтобы отделиться от него, найти себя и свой мир, понимаешь? Я помогу тебе. Мы вместе вернем все обратно. Отрицательно покачала головой. Обратно не получится. Но я постараюсь сделать так, чтобы. Во мне новое мало что напоминало Алане. Сделала шаг назад. «Ника, стой!» В голосе Нэша прорезались приказные ноты. «Не смей от меня уходить!» Дошла к фантомному ветру, встала на цыпочки, а Нэш наклонился ко мне. Призрачные руки погладили меня по волосам, невесомо обняли за талию. «Я вернусь, Вейтер, обязательно!» Потянулась к Нэшу и поцеловала своего родного мужчину в губы. Я хочу сделать все, чтобы снова быть вместе с Вейтером, но для этого нужно поменять сначала что-то в себе. Нереальный поцелуй тени и призрака вне пространства и вне времени. Ощущения совсем другие. Это энергия в чистом виде. Энергия, что несет в себе нежность, любовь, боль и надежду. Да, у нас с Вейтером еще есть надежда. А главное – любовь.